— Четырнадцать минут я прокручиваю, — сказал Уин. — Прикидываю, что прошло перед тем, как ты увидел ее в вип -зале. Только теперь Уин нажал на кнопку. Место действия и ракурс изображения те же. Соседняя комнатка, вид сверху. Только на сей раз в ней всего двое — Китти и Длинноволосый. Они разговаривают. Майрон искоса посмотрел на Уина. Лицо его, как обычно, оставалось бесстрастным. На экране конский хвост запустил пальцы в волосы Китти. Майрон молча наблюдал за происходящим. Китти начала целовать мужчину в шею, постепенно спускаясь ниже к груди, расстегивая рубашку, пока ее голова не исчезла из кадра. Мужчина откинулся назад, на лице его появилась улыбка. — Выключай, — сказал Майрон. Уин потянулся к пульту, экран потух. Майрон закрыл глаза. Его разрывала глубокая тоска, смешанная с полыхающей яростью, в висках стучала. Он уронил голову на ладони. Уин склонился над ним, положив руку на плечо и стоял рядом, не произнося ни слова. Несколько мгновений спустя Майрон открыл глаза и выпрямился. — Мы отыщем ее, — сказал он. — Отыщем? Чего бы нам это ни стоило? — алексей по-прежнему ни слуху, ни духу. — сказала Испиранса. После очередной почти бессонной ночи Майрон сидел у себя в кабинете за столом, болело все тело, в голове стучало. Напротив него сидела испиранса, верзила Синди, стояла, прислонившись к дверному косяку, и улыбалась. Близорукий назвал бы эту улыбку застенчивой. Сегодня на ней был голубой с блестками костюм в стиле подружки Бэтмена, Создавалось впечатление, что материя готова была разъехаться по швам. За одно ухо Синди была заложена ручка, в другое она воткнула наушник от телефона. — Кредиткой не пользовался, — продолжала Эсперанса. — Мобильником тоже. — Я даже одного старого приятеля попросила проверить его смартфон по навигатору. — толку, выключен. — Ясно. — Удалось получить более или менее четкое фото этого хвостатого который скажем так заигрывал с Китти в даунинг 3 через несколько часов верзила синди отправится с ним в клуб поспрошает обслугу майрон посмотрел на верзилу синди она выдержала его взгляд представьте себе двух тарантулов загорающих перевернувшись на спину на палящем солнце в пустыне да и еще мы устроили проверку твоему брату и китти — закончила Эсперанса. В Соединенных Штатах ноль. Ни кредиток, ни водительских удостоверений, ни собственности, ни заложенного имущества, ни возвратов по налогам, ни штрафных талонов, ни регистрации брака или развода. Ничего. — У меня другая идея, — сказал Майрон. — Давай проверим база. — Дружка Алекса? Он больше, чем просто дружок. Между прочим, настоящее имя база — Алекс и Кавайло. «Давай проверим его кредитку и мобильник. Может, включен?» «Извините», — вклинилась Верзила Синди, — «у меня входящий». Синди потрогала устройство в ухе и заварковала секретарским голосом. «Да, Чарли?» «Да, ясно, спасибо». Чарли, насколько было известно Майерну, — это охранник, дежуривший у входа. Верзила Синди отключила устройство и сказала, «На лифте поднимается Майкл Дэвис из Ширса». «Улавливаешь?» — спросила Эспиранса. Майрон кивнул. — Проводи его сюда. Наряду с жилет и шиком Ширс господствовал на рынке бритвенных приборов. Ну, а Майкл Дэвис возглавлял отдел продаж компании. Синди ждала посетителя у двери лифта. Многие из тех, кто оказывался здесь впервые, выходя из лифта и видя перед собой верзилу Синди, застывали от изумления. Но Майкл оказался не таков почти не замедляя шага он пролетел мимо Синди прямо в кабинет Майрона. У нас проблема, заявил он с порога. Я весь внимание. Майрон раскинул руки. Через месяц мы снимаем с продаж великолепную семерку. Великолепная семерка бритва, представляющая собой, если верить отделу продаж Ширса, новейшее достижение в области бритвенных технологий с более экономным захватом. Интересно. Какие, собственно, трудности возникают с тем, чтобы держать бритву в руке? Профессиональным лезвием стабилизатором, что это такое, Майрон не имел ни малейшего представления, семью тончайшими ювелирно заточенными лезвиями, другие заточены грубо, и микропульсирующим устройством, бритва вибрирует в руках. Лицом в рекламной кампании был бывший защитник из Национальной футбольной лиги, а ныне клиент Майрона, Гладкий. Рики юлс слоган «Вдвое глаже». До Майерна это как-то не вполне доходило. В телевизионных рекламных роликах Рики Брилса, расплываясь в улыбке, как при половом акте, говорил, что великолепная семерка от Ширс бреет, как ничто другое, после чего девица с соблазнительными формами сексуально ворковала «О, гладенький ты мой!» и проводила пальцами по его щекам. Короче, эта реклама ничем не отличалась от тех, что все три компании крутили, начиная с 1968 года. А нам с Рикки казалось, что все идет хорошо. Так оно и есть, — согласился Дэвис. — Или, скорее, было. То есть, я хочу сказать, заказов выше крыши. Так в чем же дело? В том-то и дело, что слишком все хорошо. Майрон посмотрел на него, ожидая продолжения, и, не дождавшись, повторил вопрос, в чем все же проблема? Мы продаем бритвенные лезвия. Это мне известно. На этом и зарабатываем. Сами бритвы мы не продаем, практически отказались от этого. Мы зарабатываем на продажах начинки бритвенных лезвий. Ну, ясно, ясно. Таким образом, нам как минимум нужны те, кто меняет бритвы, ну, скажем, раз в неделю. Но семерка имеет больший успех, чем мы предполагали. Как выяснилось, одного лезвия хватает на 6-8 недель. Это для нас совершенно неприемлемо. Иными словами, вы не можете себе позволить слишком хорошие лезвия. Вот именно. И потому намерены свернуть лавочку. Что? Да нет, разумеется, нет. Мы заработали на этом деле потрясающую репутацию. Потребитель полюбил «семерку». И вот каков наш план. Мы собираемся предложить новую, усовершенствованную модель. Великолепную «семерку плюс» с новой удобной мягкой прокладкой. Внедрять ее на рынок мы будем постепенно, шаг за шагом, а со временем на месте семерки станет семерка плюс отширс. Майрон затаил дыхание. И новые лезвия, поправьте меня, если я ошибаюсь, будут выходить из строя быстрее, чем обычные. Зато, — Дэвис поднял палец и широко улыбнулся, — у покупателя будет прокладка. А с ней и бритье совсем другое, словно в минеральный источник погружаешься. В минеральный источник, где воду меняют не раз в месяц, а раз в неделю. Товар роскошный, Рике понравится. Тут Майрон, конечно, мог стать в позу, заговорить о морали и так далее, но нет. Его работа — действовать в интересах клиента, если как в данном случае... Речь идет об улучшении качества товара, это означает, что клиент должен получать больше.